Глава двадцать шестая. На одном конце веревки. Бентли медленно полз к мистере Майл. Подъезжая, они ощутили запах холодного моря. Ночь стояла необычайно темная, грозовая, и этим только усиливало чувство подавленности, охватившее их. Крауди Лоббит наклонился вперед и тронул Кэмпиона за плечо. «Теперь, когда Марлоу здесь нет, я готов рассказать вам все, что знаю. Понимаете?» Кэмпион, быстро съехав на обочину, остановился и повернулся к пожилому судье. «Вы и представить не можете, до чего это хорошая идея. Если не возражаете, лучше рассказать все сейчас». Он выключил фары и приготовился слушать. «Так я и думал», — кивнул судья в темноте. «Теперь-то, узнав обо всем, вы поймете, в каком неловком я положении». «Не знаю, рассказывал ли вам Марлоу, что на протяжении всей моей судейской карьеры я был известен в Штатах как тот, кто лично расправляется с бандой Симистера. Мы так и не смогли выяснить, кто этот предполагаемый Симистер. Он сделал паузу. Но именно это мы всегда пытались вытащить из его гангстеров, личность их таинственного вожака. Однажды мне в руки попало нечто, что выглядело как зацепка. Это было уже после того, как я вышел на пенсию». В полиции существовал постоянный комитет, как бы его здесь называли, и он создавался ради поимки этой банды. Меня включили в комитет как специалиста по Симмистеру. У нас были специальные помещения для допроса заключенных. Так в государственной тюрьме отбывал срок человек по фамилии Колсон. Он сел по отвратительному делу о контрабанде наркотиков, из-за которой были застрелены несколько полицейских. И он был из людей Симмистера». «В тюрьме у Коулсона развилось заболевание — рак. Он умирал в тюремном лазарете, когда члены комитета попросили меня съездить к нему, что я и сделал. Он мечтал умереть в собственном доме, хотел провести последние дни с супругой. Я, изучив его медицинскую карту, понял, что он уже никому не сможет навредить и добился необходимого освобождения в обмен на сделку. Судья вгляделся в попутчиков сквозь полумрак. Те внимательно слушали». Он клялся мне, что у него якобы есть ключ к личности самого Симистера, или же он так думал. Наконец, после многих хлопот и долгих уговоров, я заполучил улику. Сперва я даже решил, что Коулсон надо мной потешался, но он был настолько искренен, что постепенно я был вынужден поверить, что эта нелепая вещь в моих руках действительно и есть ключ. Отлично, воскликнул мистер Кемпион. И что же это? Судья поерзал. «Сказка для детей». «Из тех, что были в синем чемодане», — встрепенулся Джайлз. «Марлоу сказал мне, что открыл его». «Да, из тех, что в синем чемодане. Я купил всю серию по списку, указанному в начале первой книги. Я прочел их от буквы до буквы, искал все известные мне виды шифров, но ни я, ни ваш великий эксперт Макнаб ничего из этих книжек не выжали». Компион уставился на него. «Боже, так она все еще в чемодане!» — воскликнул он. «Мы немедленно едем. Я понятия не имел, что вы оставили шифр в мистере Майл». «Так было безопаснее всего», — заверил старик. «Пока нужная книжка лежит там, среди других, никто не поймет, какая из них ключ, не зная заранее. А вот если бы меня поймали с этой книгой в руках, все бы раскрылось, поэтому я держал ее в куче остальных». Это был самый надежный способ спрятать шифр, какой пришел мне в голову. «И все-таки, я думаю, мы справимся», — изрек Кэмпион. «Сказка на ночь со смыслом. Вот бы почитать. Как-то раз в школе мне поставили высокий бал за окрастих». Он завел двигатель и погнал быстрее, нежели раньше. Ночь теперь превратилась в непроглядную темень, необычную для летних месяцев. Небо укрывали облака, и воздух был душным, несмотря на прохладный ветерок с моря, который время от времени доносился до них. Все это в сочетании с чувством приближающейся опасности сделало поездку особенно захватывающей и очень неспокойной. Казалось, тревожно было даже самой природе. Животным и птицам в такую жару не спалось, и с обочины дороги, когда автомобиль проносился мимо, доносились шорохи и повизгивания». а из леса — странные крики ночных птиц, предчувствующих бурю. Они добрались до Страут-стрит без помех. Кемпион взглянул на Джайлза. «Никакой полиции на дороге! Что это, из экономии или их отвлекли? Вот бы мои семь свистунов были на чеку! Лучше поедем дальше!» «Теперь ничего другого не остается», — тяжело вздохнул Джайлз. «Если эта буря не прекратится в ближайшее время, я взвою!» «Облака могут так и не разорваться до утра. Здесь такое бывает, и из-за этого мне обычно хочется убивать». «Так вот оно что!» — весело отозвался Кэмпион. «Ну, шанс тебе представиться». Он повернул, и машина вскарабкалась по низкому холму. Деревня, мимо которой они проехали, была погружена во тьму. Парк с огромными раскидистыми деревьями, чьи ветви сплетались над узкой дорогой, казался незнакомым, зловещим и тревожным». «Свет горит», — внезапно сказал Джайлз. «Кажется, в гостиной». «Что они делают?» Кэмпион выключил двигатель. Машина по инерции проехала несколько ярдов и остановилась. Он вышел из нее и тихо произнес. «Будем действовать осторожно. Я схожу, посмотрю в окна. Может, там никого и нет». Несмотря на легкий тон, было ясно, что он сам в это не верит. На какое-то время Кэмпион исчез во тьме, и его тень не промелькнула даже в свете из окна гостиной, который золотил стволы зеленых вязов. Наконец, его неожиданно взволнованный голос вновь раздался рядом, напоминая бормотание. «Ну что ж, вот мы и сунулись в это дело, как кролики в силки. Взгляните сами!» Они последовали за ним через лужайку, мягко ступая по упругому дерну. Тишина в доме пугала, свет по-прежнему горел, не мигая. Они подкрались к окну гостиной и, заглянув внутрь, увидели необычайное зрелище. Комната была ярко освещена. В окно они могли видеть только картину Ромни. Красавица в золотой раме глупо, жеманно улыбалась, а под картиной, развалившись в маленьком кресле Людовика XVI, сидел мистер Барбер. Его откинутая назад большая голова обнажала бычью шею под бородой. «Кто это, черт возьми?» Пробормотал судья, и Кэмпион объяснил. «Он мертв?» Джайлз услышал, как его собственный голос сорвался. «Нет, не думаю», — сказал Кэмпион. «Вон как тяжело дышит. Выглядит так, словно его чем-то опоили». Судья Лоббит подошел к окну слишком близко, и его тень упала на потолок комнаты. «А ну!» Кэмпион дернул его назад и в обход задней части дома повел соратников к окнам кухни. В кухне свет тоже горел. Заглянув туда, они увидели сидящую миссис Уайброу. Ее голова покоилась на кухонном столе, а руки безвольно свисали по бокам. Боже мой, она тоже у них! воскликнул Джайлз. Дайте мне хлороформ, чтобы лучше спалось, загадочно произнес Кемпион. Подождите минутку, я схожу поиграть в куку -ку вокруг дома. Боюсь, мы угодили в самый центр капкана. Джайлз, я собираюсь вынести синий чемодан, если только смогу его поднять. Если же я не вернусь, — заявил наш герой, — вы, Джайлз, проигнорируйте свой природный инстинкт, призывающий смыться на Бентли, и пойдете к единственному запасному выходу, о котором известно не всем, а именно к туманному туннелю. Джордж и Генри, по моему приказу, держат там лодку с тех пор, как пропал мистер Лоббет. Никогда не знаешь, когда лодка пригодится. Но, как сказал бессмертный классик КНАП, «Спокойной ночи всем». Судья схватил его за рукав. «Нужная вам книга?» «Называется «Синдбад мореход» и другие истории». «О, это мне подходит», — обрадовался такому названию мистер Кэмпион. «Хотя, если вспомнить сцену в гостиной, это могла бы быть и спящая красавица». Он бесшумно исчез за углом дома. Дожидаясь его, Джайлс и старик Лоббет прижались к стене. Молодой человек дышал с хрипом с каковой лошади, а сердце его колотилось так громко, что едва не сотрясало фундамент. Судья вел себя спокойнее, но нельзя было сказать, что момент его не взволновал. Он вынул из заднего кармана револьвер. Из дома по-прежнему не доносилось ни звука. Минуты шли. Джайлз весь дрожал от нетерпения, рана на его щеке начала пульсировать. Им отказало чувство времени, и теперь казалось, что с ухода Кэмпиона минули часы. Наконец, в доме скрипнула половица, и Джайлс вздрогнул. В следующий момент кто-то спрыгнул на землю к их ногам, судья вскинул револьвер, но тут услышал шепот Кэмпиона. «Спящая красавица внутри, дети леса снаружи. Сработали они, конечно, грязно. Хуже взлома я еще не видел. По делам старому барберу за чрезмерную любовь к своей работе. Кажется, он с ними боролся и опрокинул пару стульев». понимаю, в чем дело. В доме не души». Он еще больше понизил голос. «Зато книга у меня. Это наш единственный шанс. Бежим к туннелю». Джайлз не двинулся с места. «В такой темноте это самоубийство», сказал он. «Там же мягкие почвы, Кэмпион». «Я стащил с кухни штормовой фонарь. Зажжем его, когда спустимся в долину», — отозвался Кемпион. «Возвращаться на машине бессмысленно. Это они придумали блестяще!» «А что насчет спящих людей?» — кивнул судья лобит на окно. «Я о них помню», — ответил Кэмпион. «Но не думаю, что им грозит реальная опасность. Наши друзья, очевидно, не собираются причинять им вреда, иначе они бы уже это сделали. Мы в ловушке, и нам надо поскорее выбираться. Даже ехать назад в деревню небезопасно». Вокруг них шептались голоса темного сада. Враг мог скрываться где угодно. Едва ли можно было надеяться, что появление Кэмптона и компании не ждались нетерпением. Когда они ехали по Страут-стрит, их фары было трудно не заметить. Возможно, за ними следили даже сейчас и готовились напасть в любую минуту. Ни Джайлс, ни судья Лоббит ни на миг не усомнились в мудрости Кэмпиона, когда он указал, что бандиты, вероятно, охраняют путь назад. Вряд ли у их таинственного врага среди наблюдателей имелись лишь датчат с его громилами. Судья и Джайлз беспрекословно подчинились Кэмпиону. «Ведите нас, сержант», — произнес Джайлз. «Мне не очень-то нравится выбранный маршрут, но надо попробовать». «Тогда держитесь, дядюшки Альберта», — отозвался Кэмпион. «Прогулка по местным полям предстоит невеселая. Того и гляди, наступим на змею». Они отправились в путь... Кэмпион шел впереди. Двигались они медленно и нервно, каждый звук мог их всполошить. И каждую минуту они ждали, что кто-то выпрыгнет на них из темноты. Кэмпион постоянно останавливался и слушал, но дом позади них оставался таким же тихим. Добравшись до лабиринта, он достал факел, и Джайлс повел их вперед. Они нашли щель в сухом тисе и выползли в знакомую сухую канаву, где было и вовсе нечем дышать от духоты. Казалось, к маленькому перешейку приложили большой горячий компресс. Джайлз был весь в поту, даже старик Лобет дышал с трудом. Один кемпион внешне не проявлял никакого волнения. Он шел, крадучись, но с приличной скоростью. Наконец они вывалились в туманный туннель. То была широкая и сохшая впадина в солончаках, которая когда-то являлась руслом реки. Ее покрывала короткая и жесткая, очень скользкая осока — Как всегда в это время года, туннель был заполнен белым туманом, различимым в темноте по сырому вкусу на языке и запаху болота. «Здесь довольно жутко днем», — пробормотал судья. «А ночью так вообще долина смерти». «Будьте покойны, хозяин, будьте покойны», — неожиданно пронзительно пробормотал мистер Кемпион. «Ступайте осторожнее». Голос Джайлза был тихим. «Мы почти пришли». «Держитесь поближе ко мне!» Солончак вокруг них то хлюпал, то трещал, а где-то впереди вылез бивчиво и неравным ритмом морские птицы, потревоженные предгрозовой погодой. Вскоре Джайлс остановился. «Без фонаря дальше идти небезопасно, и твой маленький фонарик нам не поможет. Говорю тебе, Кэмпион, там дальше грязь. Можем утонуть по пояс, по шею или вообще по самую макушку». и нас будет не вытащить без пары лошадей и крепкого каната». Они остановились и зажгли фонарь. «Теперь поднимаем паруса, морские волки», — сказал Кемпион, вставляя стекло в проволочный щиток, чтобы свет фонаря рассеялся в пелене тумана. «Мы идем курсом Париж, Дижон, Лион, Майкон, Виктория, Клэпхэм, Джангшен, Марсель, Золотые ворота, Бон-Вояж». Его легкомысленные шутки звучали странно, почти устрашающе в этой зловонной топе, где приходилось дышать через раз. «Нам повезло», — произнес Джайлз. «Приливные воды уже поднялись выше, чем на три четверти. Без паники, без паники». Вскоре они были почти напротив маленькой хижины, где несколько дней назад переодевался судья Лобет, прежде чем присоединиться к Джорджу в лодке. Трава кончилась, вокруг них была грязь, хлюпающая и булькающая. а море подступало все ближе. «Здесь, на твердой почве, нам пока еще ничего не угрожает», — решительно предупредил Джайлз. «Дальше, вокруг хижины со стороны моря, начинается мягкое, так что, ради бога, будьте осторожны. Мягкая почва опоясывает хижину неравномерно, да еще и гуляет, знаете ли. Но, боюсь, нам все равно придется рискнуть». Кампион вглядывался в круг света, отбрасываемый фонарем, — В нескольких футах впереди на грязи смутно виднелась тонкая белая линия, надвигающийся прилив. «Прилив будет высоким?» «Поднимется до травяной полосы», — ответил Джайлз. «И остановится аккурат возле хижины, хотя в сентябре бывают приливы и помощнее. Лодку кто-нибудь видит?» «Вот она», — сказал судья и шагнул было вперед, но Джайлс схватил его за одежду. «Первым пойду я, шаг за шагом прощупаю почву». Кемпион, выше фонарь! Лодка мягко покачивалась, почти царапая брюхом дно всего в нескольких ярдах от них. Джайлс стянул с себя обувь и носки. Так я, вернее, почувствую мягкую почву, пробормотал он. Затем, осторожно ступая, он пошел вперед, с величайшей осторожностью отмеряя каждый шаг. Кемпион оглянулся через плечо. Далеко среди деревьев плясали огни. Поторопись! тихо прошептал он. «Скорее!» Джайлз продолжал идти уверенно. Добравшись до воды, один раз оступился, нырнул и вскоре выпрямился. Ему удалось забраться в лодку. «Все в порядке. Идите прямо ко мне. Ну же! Ближе не подгрести, не то сяду на мель». «Идите же!» Кэмпион схватил судью за руку. «Просто смотрите на лодку и идите к ней». «Передайте Джайлзу, чтобы греб к пляжу Херон, а если света будет недостаточно, плывите на середину реки и будьте там». Только когда оторопевший судья успешно достиг лодки, он вдруг понял, что Кэмпион все еще стоит на берегу с фонарем. «Иди сюда!» — позвал Джайлз громче. «Заткнись, кретин! Греби, или я тебя прихлопну из моего водяного пистолета!» У шепота Кэмпиона было одно свойство. Его можно было услышать с любого расстояния. Что за вздор? почти взвыл Джайлс. Плыви ради всего святого, нечего геройствовать! умолял Кемпион. У нас время на исходит и все испортишь! Доверься дядюшке Альберту! Вы не посмеете этого сделать, юноша! Угрожающе и упрямо процедил судья. Греби прямо, Джайлз! скомандовал Кемпион, если не хочешь, чтобы нас всех убили, и не вылезайте из лодки, чтобы не услышали. «А если этот твой чудесный безбилетник издаст хоть какой-то звук, вспомни о его дочери и дай ему по голове веслом!» Джайлз знал Кэмпиона много лет. До сих пор он ни разу ему не перечил. Времени на колебания больше не было. Он принял решение. Мягко окунув весла в воду, он погреб на середину реки. Кэмпион с энтузиазмом помахал ему фонарем. Последний раз обернувшись, Джайлз увидел на берегу нелепую, долговязую фигуру, застывшую с фонарем над головой. «Скажи, Офелии, я любил ее!» — драматически проревел его друг. «Табак — все, что имеет значение!» С этим загадочным высказыванием Кэмпион тихо пошел назад вдоль края берега, спустился в туманный туннель и направился к хижине. Он поднялся по деревянным ступенькам и осторожно повесил ураганный фонарь на угол двери. так, чтобы свет хорошо был виден с расстояния. Затем вынул из кармана свой собственный фонарик и вошел внутрь. В хижине, выстроенной на сваях высотой около четырех футов, имелся грубый плоский стол на одной ножке, привинченный к стене. Низкая полка возле него служила сиденьем. Молодой человек внимательно огляделся. Если не считать лодочных снастей и пустого деревянного ящика, хижина пустовала — Еще он нашел чрезвычайно любопытным то, что доски пола в задней части хижины были сняты, чтобы море не унесло ее во время высокого прилива. Кэмпион устроился на полке и, положив зажженный фонарик на стол, достал детскую книгу синдбат мореход и другие истории. Он перелистывал страницы одну за другой, пропустив фронтиспис, посвящение, предисловие и примечания редактора. Его внимание привлек список книг серии, в него входили сказки, знакомые ему с детства. Абсурднее занятие, чем чтение в такой момент, и представить было нельзя. Его взгляд блуждал по списку: Синдбад-мореход, волшебная лампа Аладдина, и тут взгляд застыл, уткнувшись в одно название. Кемпион положил руку на страницу и уставился в темноту. Его лицо казалось пустым, глаза за очками потускнели. «Вот я и сошел с ума», — сдавленно произнес он. «Наконец-то! Я официально спятил, ибо это Али Фергюсон Баба и сорок разбойников».